Глава 13. Не знаю, каким чудом я добралась до дома. Меня жутко трясло, настолько, что стук моих зубов наверняка был слышен в соседней комнате. В глазах намертво затесалась картина из номера, где она у него на коленях обнимает, целует, шепчет признание. Ненависть неистовым пламенем жгла сердце. Я остро это ощущала. Хотелось вырвать его из груди и остудить. Как же больно! Боже, как же это больно! Наверное, только сейчас я полностью приняла его измену. Только сейчас окончательно убедилась в этом, увидев снова собственными глазами. Застыла посередине гостиной, не зная то ли свои вещи собирать, то ли его, и вздрогнула, услышав, как входная дверь хлопнула. Он пришел. Так быстро? «Для чего? Будет убеждать в том, что я обозналась? Не так все поняла? Или же кается и просить прощения?» Но не тут-то было. не успев появиться передо мной, Матвей обвиняюще выпалил. «Что ты там устроила?» Я стрельнула в него изумленным взглядом и усмехнулась холодно-холодно. «Я устроила?» Вложила в эту фразу всё свое равнодушие, дабы скрыть разъедающий изнутри горечь. «Ты...» — раздраженно фыркнул он. «Могла поговорить со мной прямо, а не устраивать цирк». «Прямо?» Пришлось до боли закусить щеку изнутри, чтобы не поддаться истерике. «Напомню. Прямо мы все обсудили с тобой много лет назад. И в нашем браке не должно было быть подобного». «Ты обещал, что если захочешь уйти, скажешь мне сразу об этом». «Я не собираюсь уходить», — и глазом не моргнув, заявил тот. «Меня вполне устраивает наш брак». «Что?» — не выдержала я, и тембр моего голоса взлетел вверх. Но я тут же сжала кулаки, пытаясь успокоиться. «Я не покажу этому эгоисту, как сильно он меня задел». «Это ты так извиняешься? Ты в своем уме?» «Думаешь, после такого что-то возможно?» Перевела дыхание и спросила в лоб. «Ты ее любишь?» «С чего бы?» «И правда, с чего бы?» Усмехнулась я. «Что за идиотские вопросы?» «Мы оба прекрасно знаем, что любишь ты только себя». «Так, значит». «Ну да, оступился, бывает», — отрезал он. «Но в этом есть и твоя вина». «Что?» Зашипела я, срываясь с места, и машинально схватила со столика любимую вазу, намереваясь швырнуть в него. В последний момент одумалась и вернула ее на место. «Что и требовалось доказать», — усмехнулся муж презрительно. «У тебя эмоции, как у мёртвой мухи. Узнала, что тебе изменяют, и реакции ноль, где слезы, где истерики. Даже чёртову вазу не в состоянии разбить». «Значит, тебе не хватило эмоций?» «Да?» — ехидно усмехнулась я. «Ты так себя оправдываешь!» «Ты да нездорового равнодушна!» — взвыл он. «Задушила меня своей заботой и пониманием. Я порой думаю, ты случайно не на антидепрессантах сидишь». «И ты решил предъявить мне это сейчас? Спустя семь лет?» — вскипела я. «А разве это не так?» — продолжил он. Я столько лет сутками пропадал на работе, и ты хотя бы раз закатила скандал? Даже когда возвращался с корпоратива под утро, не спрашивала, где я был. Мужики на работе рассказывали, что их жены чуть ли не с потрохами их не сожрали, а моя приносит обезболивающее с водой в постель с улыбкой. И ни единого упрека. Это чертовски ненормально. Но ты же у нас такая идеальная, правильная, воспитанная. «Да ты «Я просто доверяла тебе!» Закричала я, прерывая поток его обвинений. «И хотела, чтобы у нас все было хорошо, потому что... потому что любила тебя. Но ты прав!» Рассмеялась я нервно. «Я сама виновата!» Развернулась на месте и метнулась в спальню. Схватила коробку с его новенькой игровой приставкой и вернулась назад. «Мое хорошее отношение ты принял за слабость?» «Зря. Эмоций, значит, у меня нет?» Ехидно усмехнулась я. «Виноватый решил меня сделать?» «Не прокатит!» Подняла руки вверх. «Не смей!» Взревел Матвей, но было поздно. Я со всей силы швырнула консоль на пол. «Как тебе такие эмоции?» «Этого ты хотел!» Не унималась я и ногой придавила ее, пока не раздался характерный треск пластика. «Ты знаешь, сколько это стоит!» — заорал муж, испопеляя меня бешеным взглядом. «Не дороже семи лет, которые я на тебя убила!» — выкрикнула я. «Убила?» — усмехнулся Матвей. «По-моему, ты ничем не обделена. Не помню, чтобы жаловалась». «Да неужели?» Какой же ты бессовестный, уму непостижимо. Напомни, пожалуйста, что именно ты сделал для меня. Может, хоть раз решил мои проблемы? Хоть раз поинтересовался, как у меня дела? Нет уж. Проблемы в нашей семье могли быть только у тебя. И только твои нужды рассматривались первоочередно. Ты даже обещанную машину мне не купил. А я, как дура, последние накопления отдала на решение твоих проблем. А когда коснулась меня, я просто сама взяла автомобиль в кредит и сама же за него платила. Ты даже с выбором не помог. Тебе, в принципе, было плевать на то, что касалось не тебя. Но я при этом делала все, чтобы тебе угодить, идиотка. Перевела дыхание и продолжила дрогнувшим голосом. Ты не хотел детей, и я согласилась не торопиться. Хотя очень хотела. И могла бы давно забеременеть просто молча бросив принимать таблетки. Куда бы ты делся? Но я с уважением отнеслась к твоему решению. Терпеливо ждала, когда ты сам созреешь для этого. И все удары семьи по этому вопросу приняла на себя. Я вообще слишком оберегала тебя. Не задавала лишних вопросов, чтобы не напрягать. Не досаждала своими капризами и проблемами. Да я даже помощи у тебя никогда не просила. И сейчас ты говоришь мне, что дело во мне? «Получается, для тебя я слишком хорошая?» «Ты слишком идеальная. В том-то и проблема», — пробубнил Матвей и, немного подумав, добавил резко. «Даже в сексе все должно быть идеально. Банально и в темноте. Ты даже застонать лишний раз боишься, а то вдруг соседи услышат. То есть и это тебя со мной не устраивает? Надо же? А я наивно и думала, что с этим у нас нет проблем. Надеюсь... «Ты нашел со своей любовницей все, что хотел?» Матвей открыл был рот, чтобы что-то ответить, но замялся. «О! Можешь поведать, как с ней было хорошо? Меня уже ничего не удивит. Сильнее разочароваться в тебе невозможно. Предел достигнут». «С ней правда было хорошо», — бросил муж, видимо, желая задеть меня посильнее. «Она, по крайней мере, кончает сразу». «Что?» переспросила я, не веря собственным ушам. Затем звонко расхохоталась. Неужели он настолько опустился, чтобы заявлять мне такое? Но здесь у меня только два варианта. Либо она уникальна, либо хорошо симулирует. К последнему я склоняюсь больше. А тебе советую на будущее изучить женскую анатомию, чтобы не выглядеть дураком. Больше не желая продолжать этот бред. Факт твоей измены уже ничего не изменит поэтому буду рада, если ты хоть раз в жизни поступишь по-мужски и уйдешь. Развод обсудим позже. Я не собираюсь разводиться, и уж тем более уходить из собственной квартиры», сообщил Матвей решительно. «Думаешь, после такого я буду с тобой?» воскликнула я, снова выходя из себя. «Ничего катастрофического не случилось. Ошибся, признаю, с кем не бывает». «Ты охренел? Вот реально, ты болен или притворяешься?» Я знала, что ты эгоист, но чтобы до такой степени не подозревала. Все кончено, точка. Я тебя даже видеть не могу. Да брось, ты же у нас само совершенство. Святая, добродетельная, побесишься и отойдешь. Снова подразнил меня муж. Хотя, думаю, тебя это и не особо тронуло. У тебя даже сейчас не получается изобразить оскорбленную женщину. Холодная, как обсидиан. «Хочешь узнать, что у меня хорошо получается?» Зашипела я, разрывая в клочья свою бесполезную сдержанность. «Создавать проблемы». «Думаешь, просто так тебе нагрянули с проверкой?» Выдержав паузу, я медленно хлопнула в ладоши и, указав рукой на себя любимую, торжественно произнесла. Все благодаря мне! Я могла уничтожить твой бизнес! Но скажи спасибо, что я не настолько жестока!» «Ты реально это сделала?» — взвыл муж, надвигаясь на меня. «А ты реально думал, что сможешь ставить мне рога без последствий?» — холодно спросила я. «Сука, это были разные вещи!» — завопил он. «Нет!» — возразила я, гордо выпрямившись. «Этого даже мало за то, как ты поступил со мной. Разбитое сердце, убитое доверие и годы, потраченные впустую, «Не окупить деньгами?» «Плевать! Ты тронул то, во что я вложил жизнь, и ты ответишь мне за это!» Матвей подорвался ко мне и схватил меня за плечи. Но я, увернувшись, влепила ему пощечину. «Нет уж, дорогой!» «Это ты ответишь мне за все!» Зарычала я, потирая пылающую ладонь. «До этого вечера я просто хотела вывести тебя на чистую воду и тихо разойтись». Но после твоих наглых попыток свалить вину на меня, я передумала. Так легко не будет. Безэмоциональная я? Окей. Я устрою тебе такие качели, что ты будешь умолять меня о разводе. И начну прямо сейчас».